Глава шестая. В школе же все было хорошо. Дети привыкли к тому, что Берт кормил Вики. Привыкли, что сама девочка почти не пишет, и ей это разрешается. Насадку на карандаш мальчик, внимательно выслушавший сестру, сделал из ластика, и теперь она хотя бы могла взять в руки карандаш, хотя старалась этого не делать. Заставлять себя оказалось очень сложным делом. Доктор Ленка унеслась мыслями в первые школьные дни. В тот ее самый первый раз. Тогда учитель попросил детей записать текущую дату и условия задачи, сразу же увидев, как девочка-инвалид смотрит на карандаш. Ее выражение лица мужчина сразу не понял, шагнув, чтобы предложить помощь, но остановился, увидев слезы. Доктор Ленка находилась уже в панике по поводу своей реакции и, вспоминая собственные слова, сказанные пациентом, не замечала слез. «Вики, что ты? Что случилось?» Испугавшийся за сестру Берт, сразу же обнял ее, пытаясь успокоить сильно дрожавшую девочку. «Сейчас будет больно. Не хочу больно». Ленка изо всех сил пыталась справиться с детской истерикой и не могла. Слезы сами текли по лицу. Она совершенно не могла ничего сделать. Она понимала, что так или иначе придется, но всей душой не хотела этого. Заставить пересилить себя вдруг оказалось невозможным. Доктор Ленко уже едва дышала, сердцем чувствуя приближение сильной боли, без возможности ее избежать. Девочка зажмурилась, уже откровенно пугая брата. Тише, тише. Мальчик прижал сестру к себе, не понимая, в чем дело, но потом его взгляд упал на карандаш и лежавшую рядом ручку. Вспомнив, что даже поесть самой сестре больно, Берт сообразил, что случилось. Сестренка хотела заставить себя, как заставляла все эти месяцы, но не смогла. — Не надо писать, не надо. Мама же сказала, что оценки не важны, не плачь. — Что случилось, мистер Грант? Учитель был строгим, но не жестоким, понимая, что эти слезы, уговоры не просто так. Да и состояние сильно побледневшей девочки он хорошо видел, думая уже о вызове парамедиков. «Сестренке больно брать в руки карандаш», — объяснил мальчик. «Она хотела себя заставить, но...» «Господи!» — проговорил мужчина, прерывая урок. Он присел за стол, сочувственно посмотрев на Ленку. «Не надо делать себе больно». Никакие знания не стоят этого. Мисс Грант, не пишите, просто слушайте, хорошо? — Спа. Спасибо, — ответила девочка, заикнувшись. Собственное состояние Ленку напугало. Такого она от себя не ожидала. Именно невозможность взять себя под контроль страшила доктора Ленку, считавшую, что это довольно просто. Когда-то... Полагавшая слезы, истерики, капризами, доктор теперь испытывала все это на себе. Теперь она осознавала, как часто была несправедлива к маленьким пациентам, если бы можно было все исправить. Она так и просидела весь урок, в объятиях испугавшегося за нее брата. При этом учитель совсем ничего не сказал, лишь покачав головой. Мужчина видел на своем веку многое, также легко определив причину слез. Девочка просто не удержала себя в руках, испугалась этого, отчего и расплакалась. Понимать, что причина слез не страх боли, а страх неспособности себя заставить. Не первый год отдававший себя малышам учитель предпочел бы такого не испытывать никогда. После этого класс постепенно привык ко многому. Дети раздумывали на тему дружить с этими двумя. Но пока дальше мысли и дело не пошло. Сегодня же доктору Ленке было просто нехорошо. Руки неожиданно подергивались сами собой. Воздуха. Воздуха не хватало, особенно под конец дня, отчего девочка видела радужные круги перед глазами, не слыша и не воспринимая уже ничего. «Сестренка! Сестренка!» Берт поднес пузырек к рту девочки, чтобы нажать на распылитель. «Дыши, моя хорошая, дыши, только не умирай!» «Мистер Грант, может, врача?» — поинтересовалась учительница. «Сейчас мама придет», — взглянув на часы, сообщил мальчик, опуская спинку коляски и укладывая Ленку так, чтобы ей было удобно. «А сестренка пока полежит, да?» «Да», — едва выдохнула она. Боль от неосторожного движения прострелила все тело так, что перед глазами стало темно. Берт уже думал соглашаться на врачей, потому что сестренке становилось все хуже, когда услышал в коридоре знакомый голос. Затем, одновременно со звонком, дверь открылась. «Как вы тут, мои хорошие!» Александра в конце урока вошла в класс, сразу же увидев и позу Вики, и напряженное лицо сына. А значит, опять было плохо. Сейчас мы с вами поедем в одно место. Вики надо покормить», — напомнил Берт, несмотря на то, что мама стала очень доброй и какой-то теплой. Мальчик замкнулся на сестру, очень в нем нуждающуюся, поэтому он почти не задумывался о том, что происходит. Главное в его жизни была Вики. «Покормим доченьку», — улыбнулась женщина, очень ласково беря сильно утомленную и почти потерявшую связь с реальностью девочку на руки. «Сынок, коляску осилишь?» «Чего тут усиливать?» – вздохнул Берт, следя за тем, как растеклась сестра на руках мамы. Голова у мальчика резко заболела, но он проигнорировал эту боль. Главной была сестреночка. Ленке было сложно. Доктор Лена знала и о боли, и о диете, и об иммобилизации. Но одно дело знать, а совсем другое чувствовать. Вот теперь, оказавшись на стороне пациента, Испытывая все это на себе, девочка понимала, что слишком требовательно относилась к детям. Каждый день проходящим через боль и такие муки. Сейчас она бы, конечно, совсем по-другому отнеслась к ним. Лежа на руках мамы, Ленка чувствовала, как ее отпускает напряжение, и возможность расслабиться показалась чудом. Еще она была благодарна маме за подгузники, потому что первый опыт поездки в туалет Чуть не закончился истерикой, но Берт как будто все прекрасно знал. Он зашел с ней в кабинку, помог пересесть и даже с бельем помог, как будто не раз уже делал это. Спрашивать доктор Лена не решилась, понимая, что ответ ее точно доведет до слез. С этими мыслями девочка прикрыла глаза, задремовая, поэтому на машину внимания не обратила. Лира лежала в палате, зная, что уже завтра поедет в новую для себя семью. Было грустно и немного страшно. Хотя девочка доверяла уже и Виктории, и Берту, но страшно все равно было. А вдруг и там начнется то же самое. Перед глазами ребенка, которого вдумчиво лечили, вставали картины прошлого, заставляя дрожать. Если бы не впитывающая простынка, под ней было бы постоянно мокро, просто от страха. Страх ребенка видели, конечно же, и врачи, но пока с ним ничего сделать было нельзя. Девочку просто старались не оставлять одну. Чего девочка не знала, это о своей охране. Миссис Свенсон очень не понравилось то, что делали с ребенком, поэтому она распорядилась о сопровождении. Именно это оказалось очень правильным, потому что неизвестного в чем-то блестящим охранник просто и без затей иммобилизовал, прострелив тому ноги. Сначала этот блестящий неизвестным способом проник в больницу, затем каким-то образом убил медсестру, повреждений на ее теле при этом не обнаружилось, ну а потом уже на него среагировала охрана. Неизвестный обрел новое место обитания, санитарный блок внутренней тюрьмы контрразведки, а эксперты пытались понять, для чего нужны те или иные вещи у него изъятые. Не материал одежды никакие то странные, на первый взгляд, перстни, не были созданы из земных материалов. Это было установлено в течение двух часов, в результате чего версии появились очень разные. Сообщение о нападении миссис Венсен получила, находясь в дороге, приказав при этом задержанного допрашивать в жестком варианте и пока выбросила из головы это происшествие. Виктория спала на руках Александры, очень бережно прижимавший к себе ребенка. Задремал и Берт, тоже сильно утомлявшийся в школе, что, кстати, стоило исследовать, по мнению Алисии. При приближении к госпиталю были получены первые результаты осмотра вещей террориста, допросить которого пока, к сожалению, не смогли. И вот эти результаты... Впрочем, ими можно было заняться и попозже. А пока автомобиль остановился чтобы исторгнуть семью из своего чрева. «Ну что, пойдем?» – спросила Алисия, открывая дверцу. К машине уже подвезли каталку, на которую Александра нехотя переложила Викторию. «Пойдем», – улыбнулась решившая довериться сестре мисс Грант. Она не знала, зачем миссис Вэнсон привезла их всех именно сюда, но верила женщине, поэтому просто проследила за тем, как каталка в сопровождении Берта увозит доченьку. А до было уже совсем нехорошо, но мальчик держался, ведь главной в его жизни была сестра. Малышки кислород распорядился выглядевшим серьезным врач, только лишь взглянув на каталку. Отметив неуверенность в мальчика, он вздохнул. «Парня рядом на каталку и обоих за мной, а то не набегаемся». «Что вы делаете?» — поинтересовался, чувствовавший усиливавшееся головокружение Берт. — Сейчас мы вас еще раз обследуем, — сообщил ему доктор, воспринимавшийся скорее уставшим. — А чтобы твоей сестренке не было страшно, будешь с ней, согласен? — Спасибо большое, — радостно заулыбался уже довольно бледный мальчик. Вики в этот момент открыла глаза, но вскидываться не стала, а, нащупав своей рукой руку Берта, расслабилась. Доктора переглянулись, синхронно покачав головами. Глава отделения оказался в очередной расправ. Разлучать детей было идеей плохой, поэтому каталка двинулась на исследование. Анализ крови, томография, кардиограмма и многое другое должны были бы дать ответ на целый ряд вопросов, но почему-то не давали. Поэтому следующие два часа были посвящены исследованиям и разговорам про них сопровождавшимся тяжелыми вздохами врача, функциональной диагностики. Ему давала очень адекватные советы девчонка семи лет от роду. Именно благодаря этим советам ему удалось обнаружить корень проблем Берта, да и понять, почему так больно Виктории во время еды. Ничего неожиданного для доктора Ленки, тем не менее, не нашли. Берту надо было бы еще полежать после ушиба мозга, а ей самой вообще не двигаться, что представлялось невозможным. Коляска, школа, туалет. Поэтому она просто вздохнула. И видя эту стальную силу воли маленького еще ребенка, ее понимание, врачи хотели бы сделать хоть что-нибудь. Психиатр вошел в палату к детям, чтобы хоть чем-нибудь помочь, но совсем не ожидал вполне профессионального разговора. Втянувшись в беседу, мужчина провел с пациентами около часа. Затем простился с детьми и, покачивая головой, вышел из палаты, где медсестры кормили обоих. Такого опытный врач, пожалуй, еще не испытывал, потому был задумчив. — Что скажешь, Роберт? — поинтересовался высокий мужчина с военной выправкой. — Что тут сказать, Алекс? — ответил психиатр, тяжело вздохнув. — Дети травмированы очень серьезно. Брат боится за жизнь сестры, а как она вообще живет, мне, например, не ясно. Но девочка – врач, причем опыт работы у нее именно такой, с редкими болезнями, чего быть не может. Ей всего семь, но ты понимаешь, я закрываю глаза и слышу коллегу с богатым опытом. Так что или у нас какая-нибудь фантастика, типа реинкарнации, или я сошел с ума. Тебе что больше нравится? А психологически? – поинтересовался Алекс. А психологически это страдающая девочка семи-десяти лет, которой больно, с чем она, несмотря на опыт, справиться не может, покачал головой Роберт. То есть информации доверять можно, но вот мучить ребенка – понятно. Задумчиво проговорил офицер, отправляясь к той, которую семья называла миссис Свенсон. О таких находках тоже следовало доложить. Загадки множились. И эти загадки совсем не нравились сотрудникам контрразведки Великобритании, потому что ответов не было. Просто не существовало ответов у имевших достаточно широкие полномочия взрослых мужчин и женщин, что означало совсем уже нехорошие вещи, озвучивать которые они, впрочем, не спешили. К этим загадкам добавилась информация, добытая из подстреленного, которая указывала на то, что правительство, как минимум, играет не совсем честно. Вот от этой информации хотелось уже нажать большую красную кнопку, что делать без приказа было страшно. Именно поэтому, руководивший операцией от контрразведки отправился докладывать в надежде переложить ответственность на кого-нибудь другого. В самый последний момент... Алексу протянули еще одну бумагу, из которой следовало, что в жизни Александры был брат и не было никакой сестры, а это уже противоречило данным экспертизы. «Значит, эти маги могут полностью перепрограммировать человека», – сделала Алисия логичный вывод, внимательно выслушав доклад сотрудника контрразведки.